Глава 1 В дороге. Часть 1 Сферобайк несся по пустынной лесной дороге. Под сирыми деревьями, едва прикрывая слой опавшей листвы, лежал белый снег. Мир словно обесцветился, и Ильнар в своей красной куртке чувствовал себя неуютно. Словно был мишенью, и внимательный взгляд стрелка уже нашел его. Лететь почти у самой земли было непривычно, но выше подниматься не стоило. В четвертом радиусе, на расстоянии 50 километров от города, коммуникаторы уже отказывались принимать сигнал. С уменьшением размера уменьшалась и мощность сферы, а значит и ее способность сохранять энергию вдали от древа. Спокойно путешествовать между городами могли лишь поезда и айринги, а у байка не было ни сферы диаметром полтора метра, ни баллонов с гелием. Впрочем, двигатель пока что вел себя прилично. Фин уверял, что запросто может долететь до шестого радиуса, а если не слишком ускоряться, то и границу округов пересечь. Но при всем уважении к таланту друга, Ильнар не слишком-то этому верил. Кир и подавно велел не выпендриваться. По его плану, сферотехникам предстояло добраться до станции в пятом радиусе и добрых полтора часа ждать прибытия поезда. Ильнар коротко глянул на время. Как раз сейчас Кир, Эл и Киара должны занимать места в вагоне. черно просто обязаны были устроить на вокзале засаду. О своем отъезде он проболтался Теу еще вчера. И Лейру всего лишь нужно проверить сегодняшнее расписание рейсов, чтобы выяснить, на каком из поездов сбежавший пленник планировал покинуть город. «Да что там расписание? Дане не Али, достаточно по просьбе дочери позвонить подруге, чтобы все узнать». Ильнар стиснул зубы и заставил себя выровнять дыхание. Кир наверняка учел и это, и вряд ли приспешники магистра могут позволить себе хватать людей на оживленном вокзале, не имея на то веских оснований. Да и капитан Элари пообещал компании беспрепятственный выезд из города. Во всяком случае, заинтересовавшийся байком полицейский патруль даже не стал проверять документы. Парни в синей форме лишь предупредили, что дальше по дороге стоит дополнительный пост, усиленный спецами из ордена. И посоветовали свернуть с шоссе в лес. Широкую тропу, протоптанную жителями ближайших поселков вдоль железнодорожной эстакады, дорогой можно было назвать лишь с большой натяжкой. По силовым щитам байка то и дело чиркали ветки кустов. Более крупный транспорт здесь, пожалуй, не прошел бы. Разве что лететь над самыми рельсами. Хотя в четвертом радиусе подниматься на такую высоту, пожалуй, не рискнул бы даже фин Минусы дальних радиусов компенсировались одним большим плюсом. Разрывы вдали от накопителя открывались редко. Да и выбравшиеся с той стороны мелкие паразиты при пониженном фоне жили недолго. Вероятность на полном ходу влететь в другой мир стремилась к нулю. А значит, рисковать и пытаться лететь выше не было никакого смысла. Что ж, возможно, когда люди магистра выяснят, что в поезде сбежавшего пленника нет... Они тоже не станут рисковать и отправятся ловить его на шоссе, проложенное к востоку от эстакады. «Не надейся!» Ильнар поморщился. После инициации голос Таро перестал вызывать головную боль, но желания слушать мага все равно не было. Для поддержания ментального блока теперь тоже почти не требовалось усилий, но от собственных мрачных мыслей защититься не удалось бы при всем желании. «Чем пугать? Расскажи лучше что-нибудь полезное!» Например, Таро тоже было скучно лететь молча, перебирая в мыслях невеселые прогнозы на ближайшее будущее. Эльнар кинул короткий взгляд влево на мелькающие за деревьями опоры эстакады. Вокруг них едва заметно мерцали энергетические узоры – плетение, выравнивающие фон, силовые щиты, датчики – Разрыв открыться на пути поезда не мог, но даже ничтожная вероятность того, что проход в иную реальность возникнет у самой эстакады, заставляла власти принимать повышенные меры безопасности. Мало ли, что могут сделать с опорами выбравшиеся на волю потусторонние монстры. А вот, кстати. Например, ты знаешь, почему разрывы открываются на ту сторону, а не куда-нибудь еще? И есть ли вообще другие варианты? Мак еле слышно хмыкнул. «Тебе наскучили привычные монстры и захотелось новых?» «Интересно, ему самому-то не наскучило отвечать вопросом на вопрос?» Интуит вздохнул, стараясь унять раздражение. «Эл что-то там говорил насчет того, чтобы контролировать чувства. Якобы от сильных эмоций у инициированных случаются, как он там выразился, непроизвольные магические выбросы?» «Звучит-то как...» Ждать выбросов или другой реакции на свои слова маг не стал. Исходящие от него эмоции слегка изменились. Ильнар поймал себя на том, что физическое тело пытается реагировать на чужое сознание. Захотелось слегка усмехнуться, потом кивнуть, сдвинуть брови, припоминая информацию, застрявшую в памяти 200 с лишним лет назад, Эти едва осознаваемые желания опять-таки действовали на нервы, почти заставляя пожалеть о том, что не послушал Элла и не взял с собой упаковку успокоительного. «В мое время была такая теория отражений», – проговорил Мак, успешно делая вид, что не замечает настроение интуита. «Если объяснять упрощенно, вот представь, что ты стоишь в центре зеркального лабиринта». И каждое зеркало отражает тебя с одной стороны. Некоторые зеркала ровные, гладкие, другие – изогнутые, выпуклые или вообще треснувшие. А есть и такие, что двигаются, вращаются, изгибаются. Какие-то из отражений будут похожи на тебя настолько, что можно шагнуть вперед, поменяться местами с самим собой, прожить чужую жизнь и никогда об этом не догадаться». а другие будут отличаться так, что сам себя не узнаешь. А узнав, не поверишь». Голос мага звучал ровно, монотонно, словно тот в сотый раз читал надоевшую лекцию. Не то, чтобы Ильнару и впрямь был важен ответ на заданный вопрос, но приходилось заставлять себя вслушиваться в смысл слов. Мозги срочно следовало занять, пока те не напридумывали каких-нибудь глупостей. «Так и с мирами». Есть похожие на наш. Одни и те же страны, события, люди. Может, только время течет немного иначе. В других схожи только языки, какие-то названия или, скажем, меры длины. В-третьих, аналогичные очертания континентов. В-четвертых, вообще иные физические законы. И людей там нет, и быть не может. Вот как на той стороне. Занятная теория. Сферотехник покрутил информацию в голове и уточнил. «И что, можно взять и попасть в другой мир?» Пришедшая от мага эмоция соответствовала пожатию плеч. «Насколько я знаю, теория так и осталась теорией. Были отдельные деятели, которые утверждали, что сумели наладить связь с другим миром или даже побывать там, но достоверных доказательств у них не было, а вот проблем с психикой хватало». Ильнар мрачно подумал, что проблемы с психикой есть и у него. А доказать возможность одержимости, по словам того же Лейру, нельзя. С другой стороны, вряд ли магистр оставил бы в живых умника, сумевшего распознать в нем древнего колдуна. Может быть, и существование иных миров было кому-то невыгодно. «Может быть», – легко согласился Таро. «Что же касается другой стороны...» Я полагаю, что все дело в порталах. В мое время это был достаточно распространенный способ передвижения. Способный маг мог открыть проход самостоятельно. А для не магического населения была создана сеть постоянно действующих проходов. Очень удобно. Один шаг, и ты оказываешься в нужном месте. Действительно, весьма удобно. Интуит снова покосился на эстакаду. Шагнуть бы сейчас в этот самый Ксантар. Возможно, даже в тот самый портал, с помощью которого 200 лет назад попал в монастырь Самтаро. Сколько времени можно было бы сэкономить?» Маг, уловив его мысли, вздохнул. «Лейро в первые же годы после катастрофы уничтожил или заблокировал все работающие порталы. И он, пожалуй, был прав». За этими словами последовала пауза. И Ильнар снова ощутил возрастающее раздражение. Но маг замолчал не ради того, чтобы подогреть интерес аудитории. Он просто подбирал слова, чтобы означенная аудитория не свалилась с байка. Со стороны все выглядело просто. Человек делает шаг в портал и почти мгновенно выходит из него в точке назначения. Магия, чудо, называйте как хотите. Чтобы разобраться, как именно происходит перемещение, требовалось соответствующее образование, острый ум и недюжинная смелость. Порталы действительно соединяли между собой две точки одного мира. Вот только проход между этими точками находился в другой реальности. Для неподготовленного человека переход на другую сторону и обратно выглядел вспышкой яркого света, а через пару секунд путешественник возвращался в привычный мир и думать не думал о том, где побывал. За такой способ передвижения люди были готовы платить немалые деньги – И уж, конечно, не в интересах магов было демонстрировать потенциальным клиентам все подробности. А вот магу, открывающему проход через несколько часов после катастрофы, повезло насладиться пейзажами другой стороны. Темнота, зеленоватая, полупрозрачная, словно на дне глубокого пруда. Быстрые тени, их движения резкие, непривычные, нарочито хищные. Мерцающие заросли, стайки некрупных светящихся существ. Странное, непривычное чувство собственной чуждости. Словно сам мир отторгает тебя, хочет вышвырнуть за пределы. И делает это при первой же возможности. Взрыв на накопителе изменил равновесие энергии в мире. Вот как в твоей ауре. Разорванные энергетические меридианы, смятый узор. В общем, порталы не были рассчитаны на такие нагрузки. и на их месте легко открывались разрывы. Лейро предпочел подстраховаться. Маг еще немного помолчал. Ильнар, придавленной информацией, тоже не знал, что сказать. То ли ругать древних любителей заигрывать с потусторонним, то ли хвалить магистра, сумевшего хотя бы эту опасность обезвредить. Да уж, в такой ситуации поход Даксантара пешком кажется более приятной альтернативой. А то вот так шагнешь в портал и попадешь в чью-нибудь пасть». «Не драматизируй», — усмехнулся Таро. Портал нес человека слишком быстро, чтобы обладатели пасти успели его заметить. Если, конечно, хватало энергии построить сквозной проход. Бывали случаи, когда слишком самонадеянные маги пытались пройти дальше, чем могли физически. На ту сторону они попадали, а вот обратно. Разве что вываливались по частям из чужих порталов. На взгляд Эльнара, возможность выйти из портала в компании чьей-нибудь потерявшейся ноги или головы была ничуть не привлекательней возможности не выйти вообще. Но слова мага вызвали неожиданно интересную мысль, вернувшую его из истории двухсотлетней давности обратно в зимний лес. Разрывы в четвертом радиусе открываются действительно редко, но все-таки открываются – если бы байк сейчас на полном ходу влетел на ту сторону, ни водитель, ни пассажир скорее всего не выжили бы. 15 единиц фона хватит, чтобы с гарантией угробить обоих. И что бы тогда делал потерявший связь с физическим телом дух? В ответ на его мысли Мак удивленно умолк и надолго задумался. Ты знаешь, сказал он наконец. Мне до сих пор не приходило в голову такая идея. «Сомневаюсь, чтобы артефакт Дайлона сохранял связь с другим миром. Так что... Так что в случае чего Леру можно швырнуть в разрыв и быстренько его запечатать. Надо подкинуть идею Киру. Будет резервный план, если я все-таки сдохну раньше времени». Он впервые услышал, как Тару смеется. До пункта назначения оставалось совсем немного, когда Дар неожиданно напомнил о себе – Ильнар на секунду прикрыл глаза, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Впереди за деревьями точно кто-то был. Понять бы, кого ждут неизвестные, именно его или любого случайного путника. Сверотехник похлопал друга по плечу. «Аюшки!» – бодро отозвался голос из динамика шлема. Ильнар проглотил ругательство. Про внутреннюю связь он и думать забыл. «Впереди наверняка засада». Финн шумно вздохнул, покрутил головой, оценивая густоту подлеска. «Уверен? Сворачивать тут некуда. И выше лучше не подниматься». Ильнар сосредоточился. Дар говорил, что впереди опасность. Ощущение чужого взгляда стало четче. Их точно ждут. Но кто и зачем? Между стволами мелькнуло что-то белое. Тропа повернула вправо, отходя от эстакады. И на открывшейся полянке внезапно обнаружился полицейский сферокард. Патрульный в синей форме с белыми вставками обернулся на шум и поднял руку, веля байку тормозить. «Если бы это были люди Элари, нас бы предупредили», — с сомнением пробормотал фин чуть снизив скорость. «Попробуем побыть послушными гражданами, он же и пальнуть может, наверное». «Тормози», — вздохнул Эльнар, — «кататься по лесу законами не запрещено». «Ага, идиотизм запретить сложно», — хмыкнул напарник. Только кроме нас тут никто не катается. Поезда они, что ли, собрались тормозить? Правота напарника была очевидна. Вряд ли полиция выставила пост для наблюдения за местными жителями. С другой стороны, людям Лейро здесь тоже было неоткуда взяться. Даже если наблюдатели на вокзале поняли, что в поезде беглеца нет. Сомнительно, чтобы магистр держал шпионов на каждой ферме. Байк аккуратно приземлился неподалеку от Сферокара. Фин соскочил на землю, снял шлем и тряхнул головой, отбрасывая с лица растрепанные кудри. Вблизи патрульный выглядел внушительно. Защитный нагрудник поверх форменной куртки, шлем с затемненным щитком, крепление силового щита на левой руке, правая ладонь на кобуре. Однако основная опасность исходила не от него. Встав за спиной напарника, Эльнар осощурился и глянул на сферокар. За темными стеклами приглушенно сияла аура второго человека. «Лейтенант Баура», – полицейский небрежно взмахнул удостоверением, – «проводится операция по поиску опасного колдуна. Будьте любезны, ваши документы». Когда патрульный поднял щиток шлема, Эльнар с удивлением понял, что страж закона явно младше него. Голос полицейского звучал спокойно, хотя Дар говорил о том, что потенциальных колдунов парень все же опасается и, если что, готов стрелять. Но и излишней нервозности интуит не чувствовал. «Похоже, что полицейский был настоящим». И насчет поиска колдуна не врал. Или соврали ему. Фин усмехнулся и тряхнул запястьем, выкинув из коммуникатора голографическое окошко с эмблемой мага безопасности. «В СМБ колдунов не берут, можете расслабиться». Считывающее устройство поймало голограмму и, одобрительно пиликнув, ответила другим окошком. Пока лейтенант просматривал информацию, Эльнар пытался сообразить, как себя вести. Коммуникатор с идентификационным чипом СМБ остался валяться на подъездной дорожке у дома в виде разрозненных деталей. Паспортная карточка лежала в кармане. Но стоит ли вообще показывать документы? Если патруль все-таки выполняет приказы магистра, то уж имя и фамилию предполагаемого колдуна они знать должны. Хотя, пожалуй, имена его ближайших соратников тоже не будут для ордена секретом. В голове напарника явно бродили схожие мысли. Именно поэтому он не умолкал ни на минуту. «Да, служба магической безопасности, сферотехники оперативной группы. Что тут делаем? Катаемся, не видно, что ли?» Еле уломали командира взять отпуск. А он трудоголик тот еще. «Если из города не свалить, припашет новичков инструктировать или документы какие-нибудь оформлять. Так что лучше уж в лес. Да ладно, ну какой колдун, что ему тут делать? Мороженые мухоморы собирать?» А заодно и новый двигатель протестируем. Прикиньте, коммуникатор уже не ловит, а мы еще на ходу. Круто, а? На тему двигателей, их строения и особенностей Финн мог трепаться практически бесконечно. Впрочем, на этот раз ему повезло с аудиторией. Полицейский явно разбирался в теме и даже задал пару уточняющих вопросов, на которые Финн с энтузиазмом принялся отвечать. Со стороны казалось, что сферотехник просто рад похвастаться новому слушателю своими успехами. Кстати, немалыми. Байки таких размеров редко выбирались за пределы второго радиуса. И, пожалуй, уловить едва заметное напряжение в его голосе мог бы разве что эмпат. Ну, или инициированный. Настроение полицейского загадкой теперь тоже не было. Цвета в ауре лейтенанта постепенно менялись. Зеленоватый цвет, соответствовавший, насколько интуит знал из лекций, возрастающему интересу, медленно, но верно вытеснял ржаво-коричневый – аналогов которому Ильнар в своем конспекте не помнил. Да и по лицу было ясно, что Байк интересовал парня намного больше, чем мифический колдун, и документы пассажира он даже не попросил. Сам Ильнар тоже рад был бы расслабиться, но Дар продолжал посылать тревожные сигналы. Человек в сферокаре, похоже, был знаком с теорией ментальных блоков. Понять, что чувствует он, интуиту не удавалось – Тусклое золотистое свечение указывало лишь на то, что второй патрульный был жив. Впрочем, в любом случае пора отсюда убираться. Зеленого в ауре лейтенанта уже было больше половины. Ильнар послал напарнику выразительный взгляд. фин едва заметно кивнул, оборвал себя на полусловие и пихнул друга локтем. «Змеевый потроха! Иль, ты же знаешь, что если меня не заткнуть, я могу болтать бесконечно!» Он широко улыбнулся патрульному. «Ну, мы поедем, а то вам ведь работать надо». «Да, конечно», – спохватился лейтенант. «Можете ехать». «Нет, не могут». Дверь сферокара открылась, и наружу выбрался невысокий мужчина в черном. На рукаве куртки ярким пятном выделялась нашивка с гербом ордена. Ильнар заставил себя сохранять спокойствие. Все-таки поймали. Но ничего, интуитом второй патрульный точно не был. Значит, чуть ложь не умел». «Возможно, удастся выкрутиться». Дан инспектор. Лейтенант вопросительно нахмурился, и его напарник раздраженно поморщился. «Вы должны были проверить документы у обоих, лейтенант, а вы уши развесили». «Но мага-безопасность. Туда какой только сброд не принимают», – перебил инспектор. На полицейского он не смотрел, сверляли нара взглядом сквозь затемненный щиток. «Снимите шлем, молодой человек». «С чего вдруг?» – мрачно буркнул интуит. «Лишние вопросы». Инспектор демонстративно вытащил из кобуры мощный армейский парализатор. «А это еще зачем?» – забеспокоился полицейский. Видно было, что навязанный орденом наблюдатель ему не нравился категорически, но тот, если и не был старше по званию официально, то полномочия имел весьма широкие. «У меня приказ, лейтенант, и описание внешности колдуна, так что...» Он повел дулом парализатора в сторону Ильнара. «Снимайте!» Интуит пожал плечами и подчинился. Нарочито медленно, повесив шлем на крюк, он убрал с глаз челку и с вызовом взглянул на инспектора. «Ну?» «Документы, я сказал. И руки покажите!» Ильнар демонстративно закатил глаза, хотя внутри все похолодело. И перед глазами на миг возникла картинка. Вот он протягивает инспектору карточку. Тот хватает его за запястье. «Одна секунда...» «Извини, я ненадолго», – произнес вдруг Тару. Переспросить Ильнар не успел. Голова на мгновение закружилась. В основании затылка запульсировал горячий комок. А потом левая рука сама сдвинула рукав на правой. И губы шевельнулись тоже без его сознательного участия. Ну, убедились? Три пары глаз уставились на его запястье. Чешуи не было. В основании затылка нарастала тупая боль. Какого змея творит этот колдун? Что происходит? Не психуй, сейчас отпущу. Руки поправили рукав. Горячий комок сполз вниз по шее. Горло на миг перехватило. Ильнар резко вздохнул. И понял, что снова может управлять своим телом. «Простые маскировочные чары», — пояснил Таро. «Магия?» «Тихо. Показывать им чешую все равно нельзя. Будут стрелять. А ты пока не научился защищаться от парализатора». Змеев маг был прав. Но надо же предупреждать! Контроль над телом вернулся. Перед глазами расплываясь, мельтешили неприятные точки. Ужасно хотелось зажмуриться и помотать головой. Но это было бы слишком подозрительно. Ильнар медленно выдохнул и встретил взгляд инспектора. Нехороший такой взгляд, оценивающий. «А под описание вы все же подходите, так что придется вас задержать, лейтенант». «Бросьте, это же явная ошибка!» фин достоверно изобразив возмущение, посмотрел на полицейского. «Он ведь не инициирован, змей вы потроха. да мы только вчера медосмотр на базе прошли. Будь он колдуном, его бы сразу в больницу отправили». «Вот-вот», – подхватил Ильнар. «У нас, знаете, какой командир суровый? Колдунов в группу не берет». «Прекратите поясничать», – оборвал инспектор, вновь поднимая парализатор. «Живо в машину, оба! Или нужны еще наручники?» «А вот это плохо». Ильнар покосился на полицейского. Тот выглядел виноватым и раздосадованным. Но не было похоже, что он имел право оспаривать приказы типа «в черном». Значит, придется прорываться». «Говорил тебе Кир, бери парализатор!» – зло прошипел маг. Интуит предпочел его проигнорировать. Убедить командира не давать в руки инициированному оружие оказалось достаточно просто, и менять свое мнение Ильнар не торопился. Придётся вспомнить все, чему его учили на тренировках. И, пожалуй, если ему удастся голыми руками обезвредить двоих вооруженных противников, то какая уж разница, есть у него парализатор или нет?» «Ладно, они сами напросились». Сферотехник покосился на напарника. Пять лет совместной работы не прошли даром. Пары едва заметных жестов хватило для полного взаимопонимания. «Идиотизм какой!» фин выражая негодование, взмахнул руками, как бы невзначай, сделал шаг к полицейскому и огляделся, словно призывая в свидетели деревья и кусты. «Вы колдуна ловите, так и ловили бы, или на взятку напрашиваетесь?» «Я что, похож на человека, который взятки дает?» «Не, Иль, ну я этого так не оставлю. Я им такой разнос устрою. Дайте только в город вернуться». «Да ладно, угомонись. Это же явно ошибка». Интуит двигаться не стал. Слишком уж внимательно следил за ним тип с парализатором. «Дан, лейтенант, вы же понимаете». Лейтенант понимал все прекрасно. Но выбора у парня, кажется, не было. Ильнар мысленно извинился перед ним и еще раз поймал взгляд напарника. «Пора». полицейский протянул руку к Фину и чуть виноватым тоном произнес «Идемте, Дан Катара, начальство, я уверен, разберется и…» Что еще сделает начальство, он договорить не успел. Финн перехватил протянутую руку и одним плавным движением оказался за спиной ухнувшего полицейского. Ильнар резко пригнулся, пропуская над собой луч парализатора и, ухватив патрульного за вторую руку, добавил ему ускорение, с силой толкнув на инспектора. Тот увернулся, но потерял несколько секунд. «Ильнар!» – рякнул фин Он уже вскочил в седло, двигатель взревел, и интуит едва успел занять свое место за спиной напарника. Сферобайк сорвался с места и рванул над дорогой. Шлем сорвался с крепления и отлетел в сторону. Сзади послышались крики. Загудел двигатель. Хлопнула дверь. Пока Сферокар разгонялся, байк успел пронестись по прямой до поворота и, стоило деревьям слева поредить, рванул к эстакаде. Эльнар попытался оглянуться, но от бьющего в лицо встречного ветра больше не защищали ни шлем, ни щиты. Вся энергия двигателя ушла в скорость. Машина преследователей мелькнула у поворота. Двигатель у них точно мощнее. Напрямой догонят в два счета. фин и не собирался играть в догонялки на дороге. Вырвавшись из леса на открытое место, байк взревел и понесся вверх. «С ума сошел!» – заорал интуит, пытаясь перекричать шум двигателя. «Разобьемся!» Первая фраза ответа была нецензурной чуть менее, чем полностью. Байк выровнялся и понесся над рельсами почти вровень с макушками деревьев. Надсадный рев двигателя стал чуть тише. «Мы легче, вытянем!» – рявкнул Фин, чуть повернув голову. «А они за нами не полезут!» Сферакар и впрямь мелькнул внизу на дороге, почти не отставая. Ильнар попытался припомнить карту. До границы пятого радиуса оставалось совсем немного – На малой скорости байк еще смог бы долететь до станции, но точно не над рельсами. Впрочем, сферокар тоже, скорее всего, не был приспособлен к гонкам на таком расстоянии от города. Обернувшись в очередной раз, Ильнар обнаружил белую спину машины намного дальше от себя, чем раньше. Тормозят? Неужели сдаются? Обрадовать новостью напарника он не успел. Сбавивший скорость сферокар немного пролетел по прямой, А потом рыбкой нырнул в просвет между стволами и медленно, но неотвратимо принялся набирать высоту. Фин! напарник кинул короткий взгляд в зеркало, прошипел что-то нечленораздельное и прибавил скорость. Возражатель Нарни стал, лишь крепче вцепился в ремни, уговаривая себя, что Фин прекрасно знает возможности своего двигателя. А он сам прекрасно знает Фина и доверяет ему. и очень глупо будет разбиться насмерть просто потому, что кто-то не рассчитал высоту. «Да чтоб тебя! Кто ж так делает?» Сзади послышались выстрелы, и байк вильнул в сторону, едва не вытряхнув пассажира из седла. Впереди что-то недовольно запищало. Приборной панели Ильнар не видел за спиной напарника, но байку гонка явно не нравилась. Вряд ли им удастся продержаться долго в таком режиме. Значит, пора менять план. «Давай вниз и в влез!» «Ты идиот! Я там не пройду на такой скорости!» «Пройдешь, я в тебя верю!» Свистнула, сверкнула. Фин зарычал, круто вывернул руль и бросил байк вниз по крутой дуге, словно санки с ледяной горки. Уши заложила, сверху снова начали стрелять, деревья неслись навстречу с немыслимой скоростью, и то, что байк вписался между двух сосен, было почти чудом. Ильнар подавил желание зажмуриться и обернулся. Сверокар снова отстал, притормаживая. С его габаритами петлять по лесу было бы чистым самоубийством. «Влево! Заткнись и не мешай!» Гул двигателя где-то позади изменил тональность. Преследователи явно снова выбрались на дорогу. Финн уворачивался от препятствий с балетной легкостью, но бросающиеся на байк стволы выглядели жутковато. Ильнар все-таки ненадолго прикрыл глаза, но тут же открыл снова. «Не видеть, куда летишь, оказалось еще страшнее». Дорога впереди поворачивала, рванув через лес. Друзья немного срезали путь, но вряд ли обогнали преследователей больше, чем на пару минут. А до станции осталось всего ничего. Фин внезапно затормозил так резко, что Эльнар снова едва не вылетел из седла. «Слезай!» «Зачем?» – напарник издал очередной рык. «Быстро!» Сам он уже соскочил на землю, и, не глуша двигатель, принялся что-то делать с приборной панелью. Эльнар, недоумевая, спрыгнул следом. «Пущу на автопилоте», – бросил фин через плечо. «Отвлечет на время. Самим пешком придется. Вряд ли они сунутся в лес». Голос у него при этом был такой, что уточнять, уверен ли друг в своем плане, Эльнар не стал. Вместо этого он принялся стаскивать куртку. «Набрось сверху, пусть думают, что я там». Напарник молча кивнул и сунул в руки интуиту небольшой рюкзак. Закрепил пассажира на сиденье, положил ладонь на руль и несколько секунд постоял молча. Ильнар сделал глубокий вдох. Чувство друга он понимал прекрасно. Еще бы. фин собирал байк сам, из отдельных деталей. Да и некоторые детали тоже делал сам. Но, змей, побери, не время и не место для сантиментов. Финн стиснул зубы, хлопнул ладонью по кнопке, отскочил в сторону, пропуская байк, и дернул напарника за рукав. Туда. Чуть в стороне от дороги обнаружился неглубокий овражек, засыпанный за индивевшей листвой. Друзья распластались по земле, напряженно следя за дорогой. До укрытия они добежали вовремя. Спустя пару секунд послышался характерный гул двигателя. Сферокар прошел поворот, слегка замедлив ход, затем взревел и ускорился. Похоже, приманку заметили. Ильнар плотнее вжался в мерзлые листья, надеясь, что уловка удастся. Если его хотят взять живьем, а труп магистру точно не нужен, то стрелять не должны». А там пока догонят, пока сообразят, что их провели, можно забраться поглубже в лес. И почему сейчас не лето? Летом в лесу намного удобней прятаться». Сферакар пронесся мимо. Ветер взметнул листья, и Эльнар рискнул приподнять голову. Краем глаза он увидел лицо напарника. Мрачное, да нельзя. «Вернемся, куплю тебе новый». «Купит он». Финн, убедившись, что преследователи отлетели достаточно далеко, Встал и принялся стряхивать с одежды налипшие листья. «Детали ты мне купишь, и в гараже со мной будешь сидеть, пока вот точно такой же не соберем». Ильнар тоже поднялся и пожал плечами. Оба, разумеется, прекрасно понимали, что шансы вернуться из диких земель весьма невысоки. Впрочем, говорить об этом не хотелось тоже обоим. «Согласен». Вдруг удивленно поднял голову, фыркнул и отобрал свой рюкзак. «Когда ты не споришь, это настолько подозрительно, что я опасаюсь за твое психическое здоровье». «Ладно, делаем ноги, пока эти не вернулись». Принимать сигналы коммуникатор отказывался, но карту над браслетом развернуть удалось. По ней выходило, что ближайший путь к станции через лес, километра три по прямой. Этот вариант выглядел и самым логичным. Преследователи точно не пройдут между деревьями на сферокаре и вряд ли сунутся в лес пешком». Правда, никто не помешает им долететь до станции первыми и встретить беглецов там с распростертыми объятиями. И как тогда попасть на поезд? Задать этот вопрос напарнику Ильнар не успел. Друзья едва успели сойти с дороги, как с той стороны, куда улетел байк, донесся грохот взрыва. Дальше все произошло невероятно быстро. Идущий впереди фин с перекошенным лицом обернулся на звук, прошипел ругательство, шагнул обратно. Ильнар чисто рефлекторно поймал напарника за руку, не давая вернуться на дорогу. Он успел еще подумать, что если преследователи решили взорвать байк, то уж точно поняли, что беглецов там нет, а на то, чтобы вернуться, сферокару надо совсем немного времени, и нужно скорее бежать в лес, чтобы не дать себя обнаружить. В следующий миг мысли вылетели из головы. Ментальный блок, не выдержав эмоционального накала, рассыпался и тут же накатил приступ эмпатии. Растерянность, обида, горечь, гнев. Чужие чувства бились в голове, словно пойманные рыбы. Хлестали жесткими плавниками. Пальцы, вцепившиеся в запястье напарника, свело судорогой. Фин кажется, сообразил, в чем дело, и вырвал руку почти сразу. Но было поздно. В глазах на мгновение потемнело, в голове зазвенело от напряжения. А потом внутри, словно что-то лопнуло. Ильнар медленно развернулся и шагнул назад к дороге. «Эй, ты куда?» Глупый вопрос. «Ильнар, стой! Стой, кому говорю! Не сходи с ума! Это из-за инициации! Возьми себя в руки! Ну куда тебя несет?» Странное чувство. Вроде и понимаешь, что обращаются к тебе, и слова понятны, но все это словно бы тебя не касается. «Из-за инициации?» «Правильно, он инициирован, он маг, и глупо прятаться, когда можно решить все проблемы гораздо проще». Ильнар, не останавливаясь, легко встряхнул кистями. Ладони окутало холодное голубоватое пламя. Вот, значит, как. А Таро смешной такой, говорил про лекции и тренировки. Зачем? Это ведь так просто. Сила разлета в пространстве и только ждет, чтобы он протянул руку и взял ее. Вот так. Иди сюда. Сияющее нечто касается кожи, течет по венам, наполняет каждую клеточку тела. И он смеется от переполняющего восторга. «Это же так просто быть магом!» Сферакар возвращается, несется навстречу. Кажется, его заметили. Ну и пусть, ну и отлично. Он поднимает руки. Голубые искры срываются с кончиков пальцев. Движение похоже на то, каким катают снежки. В ладонях дрожит, переливаясь и потрескивая энергетический шар. «А теперь снежок нужно бросить!» Голубое пламя расплескалось по сплюснутой морде сферокара. Что-то заискрило, что-то заскрежетало. На одну долгую секунду Ильнар встретился взглядом с полицейским и успел подумать, что увернуться от несущейся на него неуправляемой машины он, кажется, не успевает. Это было не слишком-то важно, и страха не вызывало вовсе. Скорее, легкое неудовольствие. Ощущение собственного всемогущества нашептывало, что опасности нет и проблемы тоже нет. Он снова поднял руки. «Всего-то и нужно, что оттолкнуть бестолковую машину». В следующий миг кто-то врезался в него слева, с такой силой, что оба полетели кубарем на обочину. «Да какая сволочь!» Действуя на одних рефлексах, Эльнар отшвырнул от себя нападавшего и вскочил на ноги, задыхаясь от ярости. «Кто смеет ему мешать?» За спиной грохотнуло, и он резко обернулся, готовый атаковать. Однако врагов в поле зрения не было. Сверокар на полном ходу пронесся мимо, впечатался в дерево и лежал сейчас на боку, похожий на лист бумаги, скатанный в шар неким великаном. Местами бумага была в пятнах копоти. От хвостовой части змеилась струйка дыма. Вряд ли пассажиры еще способны кого-то преследовать. Стряхнуть с рук пламя оказалось так же просто, как и зажечь его. Интуит огляделся, пытаясь сообразить, что делать дальше. Голова казалась набитой ватой. Сосредоточиться было сложно, до сознания долетали чьи-то крики, но на сей раз слова разобрать было невозможно. Метрах в пяти от него на обочине, прислонившись к дереву, сидел фин запрокинув голову и тяжело дыша. «Его ранили? Кто?» Напарник вдруг махнул рукой и что-то закричал, но Дар предупредил на секунду раньше. «Развернуться, качнуться в сторону, пропуская мимо луч парализатора», Второй отбить ладонью. Языки пламени пляшут по рукам, и луч, коснувшись их, гаснет. Но эти гады совсем обнаглели. Нужно с ними заканчивать. Человек в черном вновь пытается стрелять, но на сей раз он опоздал. Силовая волна впечатывает его в борт сферокара, с хрустом ломая кости. Безжизненное тело сползает на землю. Второй человек вываливается из кабины, задыхаясь и кашляя. Из открытой двери валит дым. «Куда же ты, дружочек? Колдунов боишься? Правильно делаешь. А стрелять не надо, не надо, кому сказано!» Короткий вскрик сменяется хриплым бульканьем. Изо рта нападавшего течет кровь, в глазах ужас. А шею свернуть можно и без магии. «Ну все, хватит!» Голос в голове стал вдруг громким и отчетливым, а потом руки сами отбросили жертву в сторону. Ильнар с ужасом понял, что тело он снова не контролирует, Спрашивается, кто тогда брезгливо отряхивает руки, оборачивается и идет к Фину. «Какого змея ты творишь?» «Это ты творишь. Ничего. Тебе полезно. Отдохни. Успокойся». «Успокоиться?» — бешенство накрыло с головой. Ильнар заорал что-то бессвязно нецензурное, но Таро не отреагировал. Он подошел к Фину, присел рядом. «Цел?» «Вроде да. Что это было?» последствия инициации. Твой приятель не вполне собой владеет. Сила ударила в голову. Пришлось взять контроль в свои руки. — Я владею собой, я нормален, а ты пошел вон! — Нормальные люди, мне кажется, ведут себя несколько иначе, — вслух возразил Мак, протягивая руку Фину. Тот кривовато усмехнулся. — А, я понял, ты Таро, да? — Мак слегка наклонил голову. «И надолго это?» – настороженно поинтересовался напарник. «Пока не перебесится. Минут через десять баланс энергии придет в норму. Сила перестанет давить на мозги, и тогда можно будет отпустить. Я, пожалуй, дольше и сам его не удержу». «А он опять не того?» «Не должен». Мак сделал паузу и со снисходительной усмешкой добавил. «Если что, перехвачу. Не бойся». Ильнар безуспешно попытался пошевелить хоть пальцем. Но все, что он мог, это смотреть. Ну и ругаться, хотя слышал его только Таро. Тот, впрочем, ругань игнорировал. Он помог Фину встать на ноги, осмотрел и вздохнул. Не хотелось бы прибегать к магии, но, учитывая, что он тут наворотил, вряд ли я сделаю хуже. Стой смирно, попробую полечить. Фин нервно сглотнул, но спорить не стал. Маг легкими движениями касался груди пациента. Тот, конечно, видеть ничего не мог, а вот Эльнар даже про ругань забыл. С жадным любопытством глядя, как под ладонями танцуют и сплетаются энергетические нити, а в ауре выправляются силовые потоки. Видеть, как срастается треснувшее ребро, он не мог, но процесс представлял себе. Магия – самое настоящее. Мак легонько тряхнул ладонями и сделал шаг назад, показывая, что работа завершена. Силу он расходовал очень экономно, почти не впуская в себя. Упомянутый баланс энергии, кажется, приходил в норму. Ругаться больше не хотелось. И если бы Ильнар мог, он бы нахмурился, пытаясь сообразить, что именно ему сейчас не нравится. Какая-то навязчивая мысль настойчиво пыталась обратить на себя внимание, но сосредоточиться на ней не удавалось». «Теперь бегом к станции. Следующий приступ начнется очень скоро. И чем больше пройдем, тем меньше тебе придется его потом тащить». Фин осторожно кивнул и покосился в сторону разбитого сферокара. «А эти?» Искореженная машина еще дымилась. Валяющиеся рядом тела признаков жизни уже не подавали. Таро прошелся вдоль дороги с явным неудовольствием осматривая место аварии. А Эльнар вдруг очень четко осознал, что подходить ближе не хочет». Маг, уловив его настроение, хмыкнул и, разумеется, подошел. «Любуйся, великий волшебник!» Следы копоти на измятых бортах. Дымная струйка, тоненькая, упрямо тянущаяся из салона вверх. И... Полицейский лежал у сферокара, без шлема. На бледном окровавленном лице застыл ужас. Шея неестественно вывернута, глаза распахнуты, отражая светлое небо с росчерками ветвей. Смотреть в эти глаза было жутко, Ильнар давно отвернулся бы. Но Таро словно назло наклонился ниже, демонстративно коснулся двумя пальцами шеи лейтенанта, словно еще надеялся найти пульс. Потом Мак выпрямился, вздохнул. Ощущение собственной материальности вернулось так резко, что Эльнар едва устоял на ногах. Все мысли и чувства навалились разом. «Змеевый потроха! Да что он тут творил!» Его замутило снова силой, почти как утром. Вот только причиной на сей раз была не живая рыба, а мертвые люди. Финн окликнул его. Но сил на то, чтобы обернуться, не было. Интуит тяжело оперся на борт сферокара. Кое-как вернул ментальный блок, но легче не стало. Собственные мысли, казалось, обрели материальность и давят, давят. Инициированные опасны. «О да! Вот оно! Пожалуйста!» Однозначное доказательство лежит, уставившись в небо остекленевшими глазами, и напарнику, судя по всему, еще повезло отделаться треснувшим ребром. Теперь, когда туман всемогущества рассеялся и сила больше не кружила голову, Ильнар с пугающей четкостью осознал, что трупов на дороге могло быть три. А это значит... «Ильнар!» Это значит, что ни в какой поезд ему садиться нельзя. Прав был капитан, когда красочно расписывал Киру возможные последствия поездки. И если тайная канцелярия была готова пойти на риск, то он нести ответственность за гибель такого количества людей не собирался. «Ильнар, уйди оттуда! Быстро!» Именно уйти. И именно быстро. Но куда? В лес? И что там делать без связи, даже без еды? Сама мысль о том, чтобы идти к людям, вызывала тошноту и дрожь в руках. Исходящий от тлеющего сферокара запах нагретого металла и копоти усиливал ощущение. И хлорка. Почему от машины пахнет хлоркой? Стоп. Металл, хлорка, тошнота. И руки сами тянутся опустить щиток шлема. Только шлема-то нет. В четвертом радиусе разрывы открываются очень редко, если, конечно, не помочь магией. «Осознание! Да что ж я такой идиот!» возникло мгновенно. В голове словно взвыла служебная сирена. Ильнар шарахнулся от сферака, распоткнулся. И на этот раз все-таки упал, больно ободрав ладони о мерзлую землю. Ощущение распахнувшейся за спиной враждебной реальности придало ускорение. Интуит вскочил, рванул к напарнику, но пробежать удалось немного. Боковым зрением он уловил движение, но все, что успел, качнуться в сторону и вскинуть левую руку, защищая голову. Предплечье немедленно обвили липкие черные жгуты, стиснули, дернули, роняя обратно на землю, потянули к разрыву. Потусторонних спрутов ему доводилось видеть и раньше, и единственный плюс был в том, что разрыв первого уровня такой скотине был не по размеру. Впрочем, вылезти целиком спруты обычно и не пытались, а вот просунуть щупальца, схватить жертву и уволочь на ту сторону силу монстра вполне хватало. Единственное спасение — запечатать разрыв. На нейтрализатор спрут не реагировал. Да и где теперь тот нейтрализатор? «Чего? Замер, идиот! Бей его!» «Чем?» Спрут проволок его по дороге до сферокара, интуит свободной рукой успел вцепиться в дверь. Разрыв был совсем рядом. Темное, пульсирующее облако, из которого тянулись три длинных щупальца. Вот высунулся кончик четвертого. Затрепетал, как змеиный язык, пробуя воздух. По земле прошла волна вибрации. «Кажется, эти твари способны увеличивать разрыв». «Магией, как те веревки!» «Чтоб мне снова крышу снесло!» Ментальный блок на удивление держался, но толку от него не было никакого. Левая рука, стиснутая щупальцами, уже онемела. Кромка двери больно впилась в пальцы. Еще немного, и рука соскользнет. Но заставить себя снова использовать магию оказалось еще сложнее, чем играть со спрутом в перетягивание каната». Ильнар все-таки попытался вывернуться, но удалось лишь поудобнее перехватить дверь, выиграв какие-то жалкие секунды. В голове мелькнула оптимистичная мысль, что если уж его сожрет спрут, то проблема Таро тоже решится. Вряд ли дух сумеет выбраться с той стороны. А уж как обрадуется магистр. Финн подскочил как раз в тот момент, когда пальцы окончательно разжались. Одной рукой он ухватил напарника за свитер, во второй блеснул нож. «Уйди, придурок, вцепится же!» «Сам ты!» С первого удара удалось перерубить одно щупальце и надсечь второе. Спрут низко, гулко, заревел, так что уши заложило. Интуит зарычал и рванулся. Надрезанное щупальце лопнуло, но на смену поврежденным конечностям монстр выбросил из разрыва сразу несколько. Два вцепились в Ильнара, стиснули грудную клетку, выдавив из легких воздух. Три других накинулись на Фина, с удивительной ловкостью вышибли из кулака нож, оплели руки и повалили на землю. Последняя щупальца метнулась к горлу. Ильнар на мгновение встретил яростный взгляд напарника. «Вот ведь идиот, что толку от ножа против спрута?» Но раз уж ставить вопрос таким образом, у живого идиота, по крайней мере, будет шанс поумнеть. Он задержал дыхание и заставил себя открыться. Сейчас это было намного проще, чем в подвале. Сила только того и ждала, чтобы радостно рвануться навстречу. Плетение сорвалось с пальцев, и тут же в стороны полетели склизкие черные ошметки. Спрут вновь взревел и толкнулся в разрыв так, что по земле прошла дрожь. Ильнар, обрывая с себя остатки щупалец, кое-как поднялся на четвереньки. Фин вскочил быстрее и помог ему встать. Поддерживая друг друга, напарники, спотыкаясь, рванули к лесу. Вовремя. Новая волна вибрации ударила в пятки, повалив пиглецов на землю. К счастью, от разрыва они успели убраться достаточно, чтобы с безопасного расстояния смотреть, как темное облако внезапно сжимается, а потом увеличивается раза в два, и сквозь расширившуюся дыру тянутся дымные зеленоватые клубы хлорина и новые щупальца. На сей раз попавшаяся им добыча не сопротивлялась. «Теперь можно не думать, куда прятать трупы», – потрясенно пробормотал Финн, делая попытку встать с помощью оказавшегося рядом дерева. Ильнар согласно кивнул и тоже заставил себя подняться. Напарник встряхнул крошечный портативный датчик фона, и интуит глянул на экран. Семь единиц. Неудивительно, что ему так плохо. Шестая матрица и тройка на страховку. Пробормотал он слух, силой зажмуриваясь, чтобы прогнать мультешащие перед глазами точки. Две и тройки. Рассеянно поправил напарник и сунул датчик в карман куртки. Несмотря на блок, растерянность друга Ильнар ощущал почти как свою. Вот разрыв. «Вот они двое, но ни матриц, ни боевой формы, ни стрелков. Что делать-то теперь?» «Чего встали? Бегом! Еще пожара вам не хватало!» Интуит, не отрывая взгляда от исчезающего в темных клубах тела полицейского, сделал шаг назад. Уходить, оставляя за спиной открытый разрыв, тем более газовый разрыв в лесу, возле готового вспыхнуть в сферокара, было неправильно да нельзя. Но как закрыть дыру в реальности голыми руками, он хоть убей, не представлял. Оставалось лишь позвонить Киру со станции. Там точно должен быть усилитель сигнала, а пока... «Валим». «Согласен».